Глава четырнадцатая. Умные слова мафии. Что это было? Простонала Жозе, вставая. Похоже, налетел смерч, пояснила Капиталина. А сейчас снова светит солнце, цветы благоухают. Только птички не поют, пробормотала Рада. А где Макс? спросила Куки. «Уже в прекрасной долине», — ответила фея. «Желание исчезновения исполняется первым, в ту же секунду, как оно прозвучало. Я разбудила ветер свободы, он унес медведя». «Вот почему вы сломали красивое украшение», — сообразила Капитолина. «Вызывали ураган. Ой, что-то ко мне на грудь упало». Ты хотела колье из перья в пуховичке и получила его, пояснила Зинаида. Капиталина замерла, потом ахнула. Правда? Конечно, кивнула волшебница. Феи никогда не лгут. Оно мое, прошептала Капа. Мечта всей жизни. О! Она прижала передние лапки к груди и начала пританцовывать. «Верхние струны моего двигателя подвержены ветру из бульдозера», — важно сказала Мафи. Все замерли. Потом Жози захихикала. «Что ты сказала?» «Орган правой лапы идет к роялю», — заявила Мафи. Она сошла с ума. Испугалась Куки. «Нет», — злорадно заметил Базиль, «просто получила то, что пожелала. Ваша сестра сказала так. Хочу говорить словами, которых не знаю, и пусть меня никто не понимает. Пожалуйста, это сбылось». «Двигатель, бульдозер, орган, рояль?» перечислила Капитолина. Мафуша, тебе все это незнакомо? Чем ты занимаешься на уроках? Когда я посещала гимназию, нам про органа рассказывали, и в кабинете музыки стоит рояль. Неужели ты не видела этот инструмент ни разу? В это трудно поверить. Она все занятия по сольфеджио, хор, балет прогуливает, но я бедничала Куки потому что эти уроки первые начинаются в семь. Мафуша в школу притопает и идет в физкультурный зал. На матах спит. — Вот оно как! — грозным голосом сказала Капитолина. «Ну — Ну-ну! — Самовар стекляруса в катакомбах! — пробормотала Мафи. — Она и про самовар не знает! — захихикала Жози. Лично я не понимаю, что такое стеклярус и катакомбы, — призналась Куки. Зефирка улыбнулась. — Стеклярус — стеклянные трубочки с дыркой для нитки, бисер такой. Я им часто платье для невест украшаю. — Катакомбы — цепь пещер под землей, — пояснила Рада. — Там очень темно, сыро и страшно. «Жутко!» «Самовар стекляруса в катакомбах!» — повторила Жози. «По отдельности все слова понятны, а вместе в них смысла нет. Вроде как сказать «Ластик печенья стена ежей». «Почему Мафуша бессмыслицу говорит?» Фея развела руками. «Я вас просила». Формулируйте свои желания не сразу. Подумайте. Скажите правильно, с учетом всех нюансов. Мафи поторопилась. Она закричала. «Хочу говорить словами, которых не знаю, и пусть меня никто не понимает». «А как надо было сказать?» спросила Жози. Базиль Расцвел в улыбке. «Хочу говорить словами, которых не знаю, но так, чтобы всем было понятно и мне, и окружающим. Пусть в моей речи наблюдается смысл, ум и образование. Вот так. А она не точно сформулировала». «Мафуша теперь всегда так болтать будет», — уточнила Капитолина. «Да!» — злорадно подтвердил Базиль. На мордочке мафии появилось самое несчастное выражение. Рада погладила ее по спине. «Не расстраивайся, мафичка. Мы что-нибудь придумаем». «Коробка со сладостями открылась!» — закричала Зефирка. О, ням-ням, чавк-чавк, м, м, вафли, пряники, пирожные, а! -а, -а. Вот обжора, в сердцах воскликнула Капиталина. Ай, браслетики! Ой, брошка! Ох, ветровка! Куда все мои вещи пропали? Сумка! завопила Беатриса. У Рады испарились носки и кроссовки. Взвизгнула Куки. «А, моя юбка, я почти голая!» Базиль начал хохотать. «Естественно!» ты чего захотела?» «Чтобы только у нее одной все-все-все синее в гардеробе было, а у остальных синее исчезло. И вот, пожалуйста, радуйтесь!» «Куканя, где ты купила такие красивые розовые панталончики с кружевами?» — полюбопытствовала Жозе. «Я тоже такие хочу!» Куки, не говоря ни слова, кинулась к неизвестному кустарнику и спряталась в ветках. «Мои браслетики! Брошка!» — убивалась Капитолина. «Нет, вы слышали?» Жози разозлилась, что мы вещи того же цвета, какой она носит, купили, а теперь хочет белье, как у Куки. Мама моя всегда говорила, если кого-то за обжорство, лень или еще за нечто нехорошее громко и страстно ругаешь, то очень скоро сама станешь ленивой обжорой. В каком грехе другого обвинишь, В тот грех сама и впадёшь, — прошептала Рада. Я без обуви осталась, и носки испарились. — Ходить босиком можно, — закричала из куста Куки. — А мне каково без юбки? — На тебе очень даже красивые панталончики. Чавк -чавк, — чавка сказала Зефирка. Нынче бельевой стиль в моде. В пижамах в гости ходят. Ням-ням. И вечерние платья теперь, Ну, прямо как ночная сорочка бабушки Ады. Хрум-хрум. Шагай, Куки, в панталонах. Не стесняйся. Прекрати лопать, — велела Капитолина. Живот заболит. Не завидуй, — отрезала Зефирка. но очень вкусно. Не хочу ходить без юбочки! простонала Куки. А придется злорадно констатировал Базиль. Я вас предупреждала, заговорила фея. Ваше желание может изменить жизнь тех, кто находится рядом. Думайте сначала, а потом говорите. Астрономия, геометрия, заявила. «Мафи!» Жози захлопала передними лапками. «Браво! И почему только эти умные-приумные слова сейчас глупостью кажутся?» Мафуня отвернулась и поджала хвост. «Начинаю рассказ!» громко оповестил Базиль. «Когда я главный над всеми стану, перебила его Беатриса. «Это желание всегда осуществляется последним», пояснила волшебница. «Разве у вас были еще те, кто хотел стать королевой?» поразилась Беатриса. Чародейка показала рукой на восток. «Там большая деревня, в которой живет масса повелительниц». Несколько тысяч, я их не считала. Беатриса опешила. А Рада еле слышно произнесла. — Пусть гном начинает.